Глава 9. Море, вечер, две луны. Игушя локация явно относилась к южным широтам, и не только потому, что солнце палило нещадно, а ещё и потому, что темнеть начало слишком резко. Солнце опускалось за горизонт прямо по нашему курсу. Тени удлинились и стали глубокими. Окраски настолько сочными, будто кто-то большой и невидимый прибавил контрастность в игре. Закаты мне и раньше нравились, однако ничего подобного тому, что было на Альдрагстрейне, раньше видеть не доводилось. Я украдкой взглянул на Мари. Француженка опять сумела меня удивить. Смотрела на огненный шар, округлив глаза и даже приоткрыв рот. Настолько она была заворожена открывшейся перед нами картиной, её и без того яркие волосы приобрели какой-то совершенно немыслимый оттенок, и я готов был поклясться, даже светились. Невольно я даже переключил своё внимание с заката на причёску Марии. "Не спать!" гаркнул Пушистик, выводя меня из оцепенения. Лодка заложила лёгкий вираж, а кбоя какое-то огненно-красное членистоногое существо, тянущее к нам из воды свои щупальца. "Ой, о чём вы думаете?" продолжил кипеть сценарий. "Что я и лодкой смогу править, и с монстрами параллельно сражаться?" Мне действительно стало стыдно, но только на пару секунд. Отбросив эмоции, я бросил на монстра душу царя, получив 10% защиты от физических атак и увеличив вдвое число ХП. А раньше только резисты удваивать получалось. Полезный монстр, будь он поменьше, носил бы с собой. Удвоение жизни всегда пригодится. Закатный поликраб. Уровень 45. Этот обитатель глубин весь день крепко спит и активизируется лишь с последними лучами закатного солнца, получая от него дополнительную силу и хороший запас здоровья. После захода светила он ещё некоторое время сохраняет свои способности, затем слабеет и старается не нападать без особой необходимости. Лодку тряхнуло. Поликраб ухватился за борт левой клешнёй. А правый попытался атаковать с первой опушестики, потом Марии. Наш инопланетный приятель выругался и бросил штурвал, уворачиваясь от монстра. Француженка резво подпрыгнула, а затем также проворно отскочила в сторону. Лодку снова тряхнуло. Существо из глубин начало её раскачивать, но выстрел из лучемёта застеял его отдёрнуть к лишню. И только сейчас я по-настоящему понял, что значит нулевое трение. Нашим утлым суждёнышкам никто не управлял. До этого же его сдерживала только клишня поликраба. Потеряв точку опоры, лодка рванулась вперёд по проложенному пушистиком курсу, а мы от неожиданности свалились на палубу. Монстр, вопреки моим ожиданиям, оказался довольно шустрым и теперь плыл рядом с правым бортом, ничуть не отставая. Похоже, свойства местной морской воды распространялись не только на транспорт, но и на мобов. Встав на ноги и вновь обретя равновесие, я открыл огонь по чудовищу практически в упор. Мари выпустила в его сторону какие-то призрачные кинжалы, дымящиеся во время полёта и оставляющие сероватый след в воздухе, а пушистик добавил огня из своего лучомёта. Спустя буквально четверть минуты поликраб умер, сжавшись в комок и беспомощно запрыгав по волнам. Вскоре он скрылся из глаз. Нари вновь взялся за штурвал и выровнял лодку. Ещё повезло, что в двигатель был встроен небольшой аккумулятор, и он прекратил работу не сразу после захода солнца. Внимательнее надо быть, пробурчал он. Могли погибнуть из-за какого-то челностанового 45-го уровня. "Прости, Нари", жалостливым голоском воскликнула Мария и поджала губки. Мне показалось, или она к нему относится именно как к большому коту. Пушистик махнула рукой и продолжил сосредоточенно править лодкой. Я в отличие от Марии ничего не сказал. Но похоже, что ему мои извинения и не были особо нужны. Островок, к которому мы направлялись, оказался довольно большим. Есть где разгуляться и если что спрятаться. Когда мы мягко причалили к берегу, солнце уже полностью скрылось за горизонтом, и всё вокруг погрузилось в плотную южную темноту. Из лодки мы выбирались практически вслепую, но уже вскоре берег осветился россыпью ярких звёзд и крупной серой луной. Нет, двумя лунами. Вторая, похожая на радужный мыльный пузырь, как раз поднималась вдалеке над горизонтом. Две луны, как красиво, я ожидена протянула Марии. И вновь у меня никак не могло уложиться в голове, как бежалосная убийца и сентиментальная натура уживаются в этой рыжей голове. Э, planetка хороша, согласился Нари. Ищем боса. не впопад, спросила Мари. Кушестик внезапно сжался и сощурившись, посмотрел в сторону моря. Быстро притянем лодку, громким шёпотом возвестил он. Что случилось? спросил я встревоженно. Тха, Тха! прошептал Нари. Слышите? Я честно прислушался, но не мог уловить ничего, кроме стрёкота каких-то насекомых и мерного шелеста волн. Мария, судя по её сосредоточенному лицу, тоже пыталась прислушаться. Не успеем. пробормотал Нари. «Может, повезёт, не заметят. Быстро в кусты!» И первым нырнул в какие-то заросли недалеко от берега. Мари, не раздумывая, присоединилась к нему, затем, чуть помедлив, я. В кустах пахло, как мне показалось, яблоками и халвой. Ох уж эти инопланетные заросли! Вскоре на фоне серебрящихся волн показалась чёрная точка, которая быстро приближалась к берегу. Вот её очертания стали более чёткими. И мы смогли различить сидящих в ней пассажиров. Интересно, как Нари узнал, что они плывут сюда? Увидел? Услышал? Скорее всего, двигатель на их лодке уже потратил весь заряд, и сейчас они шли на вёслах. Я насчитал не меньше 10 тх. Некоторые были довольно крупными, особенно тот, кто стоял за штурвалом. К счастью, нам и вправду повезло. Их лодка причалила к берегу довольно далеко от того места, где было наше. При желании, конечно, её можно было заметить, но у членов, высадившихся на остров отряда, таких мыслей, судя по всему, не было. Тха грузно передвигались по пляжу, держа в руках громоздкие пулемёты стволами вниз и периодически останавливались, глядя по сторонам. Для этого им приходилось разворачиваться всем корпусом, так как головы у них практически не двигались. Выглядело это довольно забавно, если не учитывать грозную внешность аборигенов. Особенно выделялся один из них — рослый, широкоплечий и будто состоящий из одних только узловатых мускулов. Судя по тому, что именно он отдавал короткие отрывистые приказы, лидерство в отряде принадлежало ему. Прибывшие явно никуда не торопились. Некоторые уселись прямо на берегу, остальные выдвинулись в противоположную от нас сторону, видимо, на разведку. «Всё-таки хорошо, что мы в игре», — мимоходом подумал я. В противном случае сейчас бы начали ныть мышцы и суставы, затёкшие от долгого сидения в кустах. Ещё бы и кожа чесаться начала по закону подлости. Внезапно мне показалось, что главарь крокодилоподобных посмотрел прямо на меня. Видя что-то заподозрив, он решительно двинулся в нашу сторону, выставив столб полинёта перед собой. Я похолодел, рядом сжалась в комок Мари, а пушистик замер наполовину, прикрыв глаза веками. Генерал Мусколов по имени Криг, так подсказала мне игровая система, слишком сильно отдалился от своих соратников и сильно тем самым рисковал. Он подошёл практически вплотную к кустам, в которых мы сидели, и посмотрел по сторонам. Точнее, потаптался из стороны в сторону, вращая корпусом. Не найдя ничего подозрительного, Криг медленно пошёл назад, не разворачиваясь и тем самым не показывая невидимому врагу свою спину. Учитывая его неповоротливость, это было разумно. Но в то же время он изначально подвергал себя серьёзному риску, отправившись проверять подозрительные кусты в одиночку. Это было чересчур смело, и я бы даже сказал безрассудно. Пройдя половину пути, он всё-таки развернулся и перешёл на обычный шаг. Тут я позволил себе еле слышно выдохнуть. Лидер отряда, судя по всему, был и в жизни рисковым типом. Когда он стоял перед нами, я заметил, что через всю его морду тянулся косой шрам, а правый глаз закрывало мутным бельмом. Оружие он всегда держал на готове, не расслабляясь ни на минуту, в отличие от своих спутников, которые периодически отвлекались на всякого рода ерунду, вроде пролетающей над нами медной зубатки, местного аналога чайки. Я почему-то вспомнил, что во время схватки в Храме Судьбы Нари появился в компании целой толпы этих головорезов. Получается, он не всё время их ненавидел? Хотя, зная натуру пушистика, несложно предположить, что его жажда выгоды частенько перевешивает любую неприязнь. Видимо, защитная сфера планеты как раз и оказалась той ценностью, которая заставила его на время примириться с врагами. «Ссссс», — прошерестел Нари, привлекая наше внимание. Хрустнула сухая ветка, затем ещё одна, раздался тяжёлый топот, земля с гулом задрожала. Тха сгруппировались и выставили в сторону источника звуков стволы пулемётов. Разведчики, не успевшие отойти далеко, возвращались резвой трусцой. «Багамут!» — хрипло произнёс Одноглазый. В ту же секунду из зарослей в полусотни метров от нас выскочил босс. Огромный, невероятно жирный гиппопотам. Прямоходящий, одетый в примитивную травяную накидку гиппопотам, выставивший перед собой длинное копьё. Где он оглушительный треск. Крокодилы полетели очередями, понесущемуся в их сторону боссу. Буквально в последний момент они отскочили в сторону так проворно, насколько это для них было возможно. А жирный Бахамут по инерции пролетел мимо, шлёпая складками живота. Пока он разворачивался, тха принялись расстреливать его в спину. "Атакуем!" громко шепнул Нари. Мы одновременно с ним ударили из лучмётов в самую гущу врагов. Это было настолько неожиданно, что внесло настоящую сумятицу в авражские ряды. Мари, особо не примудрская, запустила в их сторону чёрную смерть, испытанную ею ранее на посетителях борделя. И ведь опять для активации вткнула ножом в моё плечо, вновь, как и в прошлый раз, ватная тишина и поблекшие краски, а потом светопредставление с воплями. Тхаф в панике носились кругами, пожираемые заклинанием француженки. а наши с пушистиком выстрелы превратили поле боя в огненно-чёрную кашу. Пока крокодилы разбирались, что к чему, больше половины из них отправились на перерождение. Босс, которого тоже зацепило нашим обстрелом, вносил неплохую лепту в их избиение. Крик первым понял, что происходит, и молча, превозмогая боль, побежал в нашу сторону, на ходу пустив очередь из пулемёта. Оставшиеся в живых члены его отряда тем временем продолжали сражаться с боссом. Действия заклинания Марии не давали Кригу нормально сосредоточиться и прицелиться, поэтому почти все его выстрелы уходили в никуда. Но одной очередь у меня всё же зацепила. Урон был ощутимый. Хорошо, что призыв лечебного дроида у меня уже стал приобретённым рефлексом. До нашего укрытия лидер вражеского отряда не добежал всего пару шагов. Добить остатки сражающихся с боссом Тха было делом пары минут. А вот с самим Бахамутом нам пришлось попотеть. Жизни у него было много, поэтому мы ещё минут 20 бегали от него и расстреливали издалека, пока он разворачивал свою огромную тушу. Но вот вскоре и он был повержен. Мы быстро собрали дроп и тут же внимательно изучили то, что нам досталось. С босса выпало несколько сотен кредитов и 3 энергоподавителя. Судя по описанию, если их ставить в снаряжение, можно сократить урон от энергетических атак от 1 до 5%. Как повезёт. Меня они особо не заинтересовали, а вот пушистик загорелся. Ещё один энергоподавитель выпал с предводителя Тха. С остальных ничего путного собрать не удалось, лишь пулемёты, которые потом можно будет продать на аукционе. Кстати, ты знал, что Альдракстрейн раньше был Пагамуцкой планетой? Яожиданно спросил Пушистик. Я покачал головой. «Тхая здесь властвует не более двух с половиной тысяч лет», — пояснил Наре. «Раньше они были меньшинством, но при этом весьма агрессивным. А бахамуты, они же добряки, увольни. В общем, потеряли они свою планету». Пушистик махнул рукой. «Интересно», — подумал я, — «как в своё время на Земле карманьонцы истребили неандертальцев, став единовластными хозяевами планеты? Вернее, каким самим казалось. А нам их потомкам кажется до сих пор». И что с ними сейчас? уточнил я. Тхаих полностью истребили? Нет, ответил Нари. Вообще нет. Но и существовать они практически перестали. Живут в резервациях, пользуются минимальными благами. Даже гражданство у них базовое, самое минимальное. И то не у всех. Большинство просто рабы. Мысли в моей голове пронеслись с легкой радочной быстротой. Стой, так у них есть гражданство, пусть самое простое? Нари кивнул в ответ. «И есть, получается, доступ в игру», — уточнил я. «И да, и нет», — сказал Нари. «Что ты имеешь в виду?» Мари, до этого внимательно слушавшая наш разговор, теперь к нему присоединилась. «Рабы могут играть только с разрешения хозяев», — терпеливо пояснил Нари. «А те, у кого есть базовое гражданство, но сами они при этом в резервациях, в джинни играют». «Почему?» — искренне удивилась Мари. «Почему?» Пушистик посмотрел на неё, как на маленького несмышлённого ребёнка, и задал встречный вопрос. «А у вас на земле разве все играют?» Мари смутилась. «Ну, нет, конечно. Не у всех на это есть деньги». «Именно!» Пушистик кивнул и смешно поднял указательный палец, будто учитель. «Тоже и здесь. У бахамутов едва хватает денег на то, чтобы выжить, а об игре и говорить нечего». Жаль, подумал я, если бы угнетаемые Бахомуты играли в Джи, из них, возможно, получились бы неплохие союзники. Всё-таки Тха основная ударная сила времени вечности, пушечное мясо. Так что изнурительная борьба с партизанами могла бы добавить этому клану проблем. Но, видимо, на этот раз не судьба.